Глава 9. Ревность к оборотню. Полиция появилась очень быстро, но гигантская толпа вокруг обледеневшей машины собралась еще быстрее. Казалось, на улицу высыпали все учащиеся школы и даже некоторые учителя. Инга Валерьевна и Елена Владимировна стояли в сторонке. Олег Павлович и Галина Петровна разговаривали с одним из криминалистов. Никита слышал, как тот советовал ему брать подальше всех учеников. Географ Людмила Афанасьевна созывала свой классный урок, но ее никто не слушал. Однако вскоре полицейские все таки разогнали зевак к большому неудовольствию последних. Место происшествия огородили желтыми лентами, всю улицу заполонили патрульными машинами. К тому же вскоре прозвучал звонок, и многим ученикам пришлось вернуться в классы. Ирина и Артем пытались рассмотреть хоть что-нибудь из за чугунной ограды школьного двора, ближе их не подпускали. А Никита умудрился незаметно взобраться на дерево через дорогу от замороженного автомобиля. Он влез повыше, чтобы криминалисты его не увидели, и устроился так, чтобы не порвать форменные брюки и пиджак. все таки жизнь была куда проще, пока им не навязали обязательную школьную форму. Его не замечали, но сам Никита видел и слышал все, что происходило внизу. Похоже, следователи сами не понимали, что случилось, но всячески старались не показывать этого. Они допрашивали Аркадия Кривоносова и его родителей, опасаясь приближаться к глыбе льда, от которой все так же поднимался пар. На жаре лед быстро начал таять, и по тротуару уже побежали мутные ручейки. Затем на место происшествия явились перевёртыши, особый отдел департамента безопасности, занимавшийся расследованием разных странных дел. Никита увидел своего двоюродного брата Панкрата Легастаева, возглавлявшего команду и нескольких его подопечных, молодых парней и девушек в возрасте от 16 до 20 лет. Среди них Никита разглядела Татьяну. Она казалась старше своих лет вся такая собранная и деловая. На ней был темно серый брючный костюм и чёрные туфли на низком каблуке. Точная копия Ксении Воропаевой внешне, но совсем другая внутренне. Ксю была веселой, задорной, и озорной, склонной к авантюрам. Татьяна почти всегда сохраняла серьезное выражение лица. Никита знал, что ей очень многое пришлось пережить. Наверное, поэтому девушка и стала такой твердой и решительной. Она по-прежнему жила в доме прокурора Павло Васильевича Ропаева, приемного отца Ксении, и Никита считал это немного странным. Татьяна заменила Павлу дочь. Интересно, кого он сам в ней видел? Ксению или все же ее сестру? Именно сестру, ведь Татьяна говорила, что все считают ее близнецом Ксении, потерянным много лет назад. О клонировании мало кто был в курсе. Да и сама Татьяна не любила об этом говорить. Она предпочитала считать себя цельной и самостоятельной личностью, а не копией Ингештерн этого чудовища в человеческом облике. Перевертыши принялись осматривать место происшествия. Татьяна вполголоса переговаривалась со своими коллегами по отделу. Среди них был и Антон Василевский. Панкрат допрашивал свидетелей, и все шло своим чередом. Полицейские эксперты обступили машину и начали ломать лед, чтобы добраться до тела водителя. Никита поудобнее устроился на ветке, свесив ноги вниз и подперев голову руками. Он слышал, о чем говорили внизу, но эти разговоры не представляли для него интереса. Работники департамента безопасности действительно понятия не имели, как так вышло, что машина в считанные секунды превратилась в айсберг прямо посреди улицы, да еще в такую теплую погоду. Тем временем Татьяна подошла к дереву, на котором расположился Никита, и замерла, прислонившись спиной к толстому стволу. Никита ощутил сильный запах ее духов. "И давно ты тут сидишь?" тихо поинтересовалась она. "Это ты мне?" удивился Никита. "А с тобой там еще кто-то есть?" "Нет," улыбнулся парень. "Просто я удивлен, что ты меня заметила." Нужно просто знать, на что обращать внимание в первую очередь, ответила Татьяна. Спускайся, на нас никто не смотрит. Никита тут же спрыгнул с ветки и легко приземлился рядом с девушкой. Без каблуков она оказалась одного с ним роста. Привет, смущенно сказал он. Запах твоих духов валит с ног. Татьяна усмехнулась мне подарил их Павел Васильевич. Я не в большом восторге, но приходится иногда пользоваться, чтобы не обидеть его. Так ты тоже видел, что здесь произошло? Нет. Я вышел из школы с остальными, когда все уже случилось. Кривоносов старший считает, что кто-то пытался его убить. Может, он и прав? Его корпорация натворила столько всего, что у них врагов хватает. Татьяна вдруг поежилась. «Замерзла?» — поинтересовался Никита? Могу одолжить тебе свой пиджак. Нет, покачала головой девушка. Просто мне не по себе от всего этого. Это ведь холод. Вернее, Влад Гордон больше некому. Я сталкивалась с подобным раньше, поэтому Панкрат и привез меня сюда. Он считает, что я могу помочь в этом деле, как и Антон. Холод замораживал машины на ходу, превращал людей в ледяные статуи. Как вспомню, страшно становится. Но я считал, что он погиб. Я тоже. А теперь выходит, что он скрывался где-то все это время и сейчас снова вышел на сцену. С Чего ему желать смерти Эдуарду Кривоносову? Поинтересовался Никита. Холод наемник Он выполняет чье то задание. Наверное, после гибели Ирмы Морозовой нашел себе другого покровителя. Изначально Холод рнёт тень и сладкий яд работали на профессора Штерна. Может, теперь, когда профессор вернулся в город, холод снова служит ему? Татьяна как-то странно на него взглянула. Насколько мы знаем, Штерны Кривоносов в очень хороших отношениях, хотя тщательно это скрывают. С чего профессору желать смерти своему благодетелю? На это Никита не нашел, что ответить. «Экстрополис, Штерн, Черный Ковен. Они как клубок ядовитых змей, подумав, сказал он. Постоянно соприкасаются друг с другом и постоянно норовят укусить друг друга побольней. Кто знает, что происходит сейчас у них в головах? Со стороны машины раздался громкий треск ломающегося льда. Полицейским удалось открыть дверь водителя. Татьяна снова поежилась. Никита хотел положить ладоньей на спину, он уже поднял руку, но тут же передумал. Неизвестно, как она к этому отнесется. Татьяна нравилась ему, как нравилась Ксения. Но вот испытывает ли она к нему подобные чувства? Как ты вообще поживаешь? спросил он, скрестив руки на груди. Хорошо, ответила девушка. Ал Васильевич сейчас в командировке, так что я предоставлена сама себе. Сижу в офисе большую часть времени и с ума схожу от скуки. По правде сказать, сегодня я с радостью поехала сюда хоть какое-то разнообразие, несмотря на такую жуткую причину. Без Гордея моя жизнь тоже стала несколько спокойнее, признался Никита, но все же мне его не хватает. С ним я мог поговорить о происходящих со мной переменах. Твои способности продолжают расти, ты себе даже не представляешь, мрачно произнес Никита. «Ну а обратня От них я сам стараюсь держаться подальше. Мы общаемся только с Тессой, но с ней я как-то не очень хочу откровенничать. Она же девушка. Ты всегда можешь позвонить мне, хотя я тоже девушка. Татьяна насмешливо прищурилась. могу, согласился Никита, но ты постоянно занята глупости. отрезала Татьяна. Для тебя у меня всегда найдется время. Никита только собрался спросить, раз уж всплыла такая тема, не сходит ли она с ним куда-нибудь этим вечером, но в этот момент к ним подошел Антон Василевский. Никита скорчил недовольную физиономию. Принесла же его нелегкая именно сейчас. Василевский, похоже, тоже не особо обрадовался встрече. "Никита", хмуро произнес Антон. "Ты разве не знаешь, что посторонним здесь нельзя находиться?" Никита сначала не понял, о чем тот говорит, но потом сообразил, что присутствует на месте преступления. Да ладно, отмахнулся он. Мы стоим далеко от машины, я никому не помешаю. Ничего не ладно, серьезно сказал Василевский. Хочешь, чтобы у нас из-за тебя возникли проблемы с начальством? Да чего ты взъелся-то? спросил Никита. Произошло убийство, а тебе лишь бы шутки шутить. Не отвлекай нас от работы. Никита недовольно прищурился. Похоже, Василевский был абсолютно серьезен. Но он никогда раньше не разговаривал с Никитой таким тоном, и это звучало очень странно. К тому же, и взгляд его не сулил ничего хорошего, но и Никита не собирался отступать просто так. "Ничего плохого не случится, Антон", произнесла Татьяна. "Мы всего лишь разговариваем. Может, я решила опросить свидетеля. Панкрат ничего не заподозрит". Зато заподозрит Гордуновская, возразил Антон. Мы все еще под колпаком. Сама знаешь, она радуется каждому арестованному метаморфу. Она постоянно следит за всеми нами. А ты тут стоишь и любезничаешь с оборотнем. Никита невольно начал заводиться. Что этот болва на себе возомнил? У меня на лбу написано, что я оборотень, выдохнул он. С каких это пор ты начал с таким рвением относиться к своей работе? С тех самых, когда мне пригрозили тюрьмой, или исследовательской лаборатории, где меня будут держать в качестве подопытной свинки. Выбор у меня нет, в отличие от некоторых. Приходится хорошо делать свою работу. На меня намекаешь? А на кого же еще? — Ты не попал бы в такой переплет, если бы не занимался воровством, буркнул Никита. Василевский шагнул к нему, сжимая кулаки. Хочешь об этом поговорить? процедил он. Я ведь и о твоих проделках могу вспомнить. Решил подраться? Давай. Никита злородно усмехнулся: "Я к твоим услугам. — "А ну довольно", прошипела Татьяна. "Что на вас нашло? Готовы вцепиться друг к другу в глотки на глазах у всего департамента безопасности?" "Пусть он меня не задирает", сказал Антон. "Он первый ко мне полез, не остался в долгу, Никита". Татьяна втиснулась между ними. "Никита, тебе сейчас на самом деле лучше уйти", сказала она, упёрши ладонью ему в грудь. Не время для разборок". Пожалуйста. Она смотрела на него так, что Никита не мог ослушаться. "Ну хорошо, уже спокойнее сказал он. Я уйду, попозже созвонимся". И он развернулся и пошел прочь. "Так-то лучше", бросил ему вдогонку Василевский. "Козёл", огрызнулся Никита. "Ты совсем с ума сошел? — спросила Татьяна у Антона. Никита напряг слух и слышал каждое ее слово. Тебе на самом деле не стоит с ним общаться, сказал Василевский. Ах, вот как? Ну-ну. Он оборотень, а весь департамент ищет того оборотня, который периодически мелькает в криминальных хрониках. После бойни в куполе мира Гордуновская только и говорит о том, что хочет изловить этого парня. Она бы не отказалась заставить его сотрудничать с полицией. Ты несешь какой-то бред. «Мало ли, что там говорит Эмилия Гордуновская? Никита ведь не ходит среди бела дня, покрытой шерстью. А вдруг он чем то себя выдаст? Глупости, отрезала Татьяна. Она вдруг осеклась. Ты ты что ревнуешь меня? Ревнуешь к Никите? Что? перепугался вдруг Антон. Конечно, нет. Теперь ты несешь что-то не то. С чего мне ревновать? Вот оно что. Никита нахмурился. Василевский влюбился в Татьяну. Он все отрицает, но судя по тому, как дрогнул его голос, Татьяна права. Только этого не хватало. Василевский не скрывал, что ему нравится Ксения, он даже как-то приглашал ее на дискотеку, а теперь, значит, увлекся и Татьяной. Вот же гад. Никите следовало поскорее начать действовать, пока Василевский не пошел в наступление. И вообще, я подошел к тебе не за этим, быстро заговорил Антон, не давая девушке опомниться. Нашли фургон, в котором ехал холод. Он брошен неподалеку отсюда. Может, съездим посмотрим? Поехали. устало произнесла Татьяна. Они с Василевским ушли. Никита постоял еще какое-то время у ограды школы, но больше ничего интересного не услышал. Нашли машину Холода, метаморфа, который почему-то приказу пытался убить Эдуарда Кривоносова стоит ли ему лезть в это дело Лично его оно не касалось пусть полиция сама с этим разбирается другое дело если татьяна попросит его о помощи тут уж он не станет отказываться и как истинный джентльмен поможет девушке василевский видимо способен не на многое а после того как холода задержет татьяна из чувства благодарности конечно же согласится сходить на свидание размечтался тихо произнес никита «Чего?» — не понял, проходивший мимо Игорь Лужецкий. Легастаев даже вздрогнул от неожиданности. Да так, ничего, это я сам с собой", отмахнулся он. "Если говоришь сам с собой, значит, у тебя крыша поехала", с сознанием дела сказал Игорь. "Ага. Ты Артема не видел? Они с Ириной вроде бы вернулись в редакцию. Спасибо. Никита поплелся к школе. От чего-то он все еще немного робил перед Татьяной, но ну, не ирония для судьбы». После стольких стычек с колдунами, ведьмами и метаморфами он не мог собраться с духом, чтобы пригласить ее на свидание. Чего он боялся? Никита сам не знал. Из чего он вдруг так вышел из себя? Конечно, Василевский тот еще фрукт, но раньше Никита никогда ни на кого так не злился. Может, он сам ревнует Татьяну к нему? Или это способности оборотня снова дают о себе знать? Никита тяжело вздохнул. Ему следует научиться держать себя в руках. Когда он вошел в редакцию, там уже было многолюдно. Юные журналисты делали новый выпуск газеты, последний в этом учебном году. Артур Леонидов и Ирина снова ругались за место у рабочего компьютера. Артем рассматривал фотографии на своей камере. Вероника расчесывала волосы у зеркала, а Лариса Кирсанова и Алёна Кизикова разглядывали какой-то толстый глянцевый журнал. Никита Вошел в комнату и плюхнулся на диванчик. Узнал что-нибудь? Ирина ненадолго отвлеклась от скандала с Артуром. О чем? — удивился Никита. Об этой аварии, бестолочь. Ничего я не узнал. Что? взбесилась Клепцова. Ты проторчал там столько времени и все впустую? Неужели совсем ничего не услышал? Криминалисты не особо болтливый народ. Расстраиваешь ты меня, Легастаев. Нахмурилась Ирина. Пожалуй, скоро начну лупить тебя как и твоего дружка. Может, тогда ты станешь А что сразу я-то", вскинулся Артем. — "Про тебя речи не было", сказал Никита. "Значит, мне показалось". "Ищи снимок для первой полосы", приказала ему Ирина. "Пока я не взялась за тебя всерьез. Артем тут же послушно вернулся к просмотру фотографий на дисплее. «Рановато еще искать фотографию для первой полосы. Подал голос Артур. Скоро конкурс красоты. Продолжается отбор желающих. Газета выйдет уже после конкурса, успеем поместить на обложку портрет победительницы. Вот еще», — скривилась Ирина. Этот глупый конкурс ничего не значит. Из кучи дурочек будут выбирать самую смазливую. Действительно, неожиданно согласилась Вероника. Я даже участвовать не стану так вся школа в курсе, что со мной здесь просто некому тягаться. Я лучшая из лучших. Дурочек, поинтересовался Артем. Вероника треснула его расческой по затылку. Артем ойкнул. Красавец, симпатичнее меня в этом заведении просто нет, Ирина расхохоталась. Похоже, не все с тобой согласны. Я узнала, что на участие в конкурсе записалось уже почти двадцать девчонок, и это только в нашей школе. А сколько желающих найдется в других, пускай. Главное, что я сама уверена в своей красоте. Ведь я права Никита? Никита удивленно вскинул брови. Он продолжал размышлять о том, куда ему лучше пригласить Татьяну и как это сделать, и почти не слушал рассуждения Вероники. В это время дверь распахнулась и в редакцию энергично вошла вожатая Оксана. Всем привет. Девушка села на диван рядом с Алёной и Ларисой. Несколько объявлений. Первое про конкурс красоты писать вам все таки придется. Об этом мне лично сказала Наиля Олеговна, другие завучи и директор её поддержали. Финал конкурса будут проводить очень торжественно: церемония, танцы и всё такое. Так что теперь вам не отвертеться. Отжигатство, недовольно бросила Ирина. И вторая новость куда приятнее, продолжила вожатая. На нашу школу пришла разнарядка из летнего лагеря, народу потребуется много, так что я записала всех вас. Как это, удивился Артем. А что, мы забыли в каком-то лагере? Не, я не согласен. Мой лучший друг компьютер не перенесет разлуки со мной. Это всего на три недели, сказала Оксана. Поработаете помощниками вожатых. Представьте, три недели за городом, без учителей и родителей, солнце, пляж, походы, пикники на озере. А потом вам за это еще и деньги заплатят. Я согласна, тут же воскликнула Алена. и я подскочила Лариса. Пляжи и пикники моя страсть, к тому же деньги никогда не помешают. Никита тоже обрадовался. Он убьет сразу двух зайцев: возместит родителям убытки и проведет три недели на озере. Ну, а с кучей детишек он уж как-нибудь управится. Наверняка это не сложнее, чем заниматься дрессировкой Эдика, гиперактивного младшего брата Артема. А где конкретно расположен этот лагерь? спросила Ирина. Примерно в двух часах езды от Санкт-Петербурга, ответила Оксана. Несколько корпусов, своя лодочная станция, очень живописные места. Да вы что, никогда в летнем лагере не отдыхали? Все недоуменно молчали. Оксана закатила глаза. «Доходяги», — презрительно сказала она. Слабоки, толстухи, лентяи или же боки. Маменькины сынки, вы и понятия не имеете, что такое романтика. Прогулки по лесу и ночные посиделки у костра. Хорошо, сказала вдруг Ирина. Я поеду. Мои маменька и папенька затевают очередной ремонт. Если я не уберусь куда подальше, они меня заставят работать. Я тоже еду, сказал Никита. И я, поспешно проговорил Артур. А мальчики там будут? поинтересовалась Вероника. Конечно, большая часть вожатского состава парни из старших классов из первых курсов университета. "Ого", воскликнула Вероника. Тогда я согласна, ты любого уговоришь, хитрая негодяйка". Артем негодующе обвел всех взглядом. "Значит, все решили свалить из города и оставить меня одного", он фыркнул. Тогда и я поеду? Так просто вам от меня не отделаться". "Вот и славно", радостно кивнула Оксана. "А когда едем?", спросила Ирина. В начале июня я вам потом обо всем подробно расскажу, пообещала вожатая. — А пока сосредоточьтесь на газете. Кстати, Оксана огляделась по сторонам. А где Яна Давыдова? У них же сейчас зачеты, — напомнила Ирина. Ах, да, верно, Оксана замялась. Я записала ее, если, конечно, она согласится. Ирина вы же с ней в хороших отношениях, спросила вожатая. — Поговори с ней на перемене, а потом передашь мне ее решение. Хорошо пообещала Клепцова. Ну, тогда до завтра. Оксана помахала всем рукой и вышла из редакции. Мне тоже пора, Вероника закончила расчесывать волосы и повернулась к подругам. Вы идете?» Я хотела еще зайти в супермаркет, задумчиво сообщила Алена. Купить новый вантус. Кто-нибудь хочет пойти со мной? Ты же год назад покупала, вспомнил вдруг Никита. Тот я случайно потеряла. "Призналась Алена. — Как можно случайно потерять дома Вантус?" воскликнула Ирина. "Шницель снова попытался нагадить на мои вещи, пришлось погонять его по квартире Вантузом", начала рассказывать Алена. "Рысь заскочил на окно, я бросила в него этой штуковиной, но Шницель пригнулся и Вантус вылетел на улицу". Артем и Лариса одновременно захохотали. "Но это еще не самое страшное", с серьезным видом продолжала Алена, не обращая на них внимания. Вантус попал в голову нашему соседу, очень злому и вредному дядьке, но он забрал его себе. Ирина и Артур присоединились к хохоту. Не могу же я пойти к нему и потребовать, чтобы вернул. Придется купить новый, пока мама не заметила пропажу. Вероника сочувственно погладила ее по руке. Ах, ты, бедняжечка, просто не можешь не впутаться в неприятности. Какие нормальные люди, просто никогда не попадут, добавил Артем. Но я не смогу пойти с тобой в магазин, закончила Вероника. В супермаркете я хожу исключительно по бутикам и отделам парфюмерии и косметики. В хозяйственные магазины я даже дороги не знаю. И я не пойду, подал голос Артур. Мне и прошлого раза хватило. А что случилось? полюбопытствовала Ирина. Месяц назад зашли с Алёной в магазин сантехники, она купила там сиденье для унитаза. Артур вдруг истерически захохотал. Все недоуменно на него уставились. Ни сумки, ни пакетика не было. Артур давился от хохота, и Алена, жутко ради нацепила его себе на шею. Он захохотал так, что едва не свалился со стула. Я потом несколько дней успокоиться не мог. Так. В психушку ложись. Алена смущенно улыбнулась. Все расхохотались вслед за Леонидовым. Я с тобой схожу, сказала наконец Лариса, вытирая выступившие слезы. Мне тоже нужно кое-что купить для кухни. А я вас провожу, сказал Никита. Заодно зайду к отцу, расскажу ему про будущую работу в летнем лагере. Да, уж теперь тебе придется долго добирать очки перед родителями, кивнул Артем, чтобы они поскорее забыли эту расколоченную дверь. Я с вами, посмотрю, не появились ли в продаже новые компьютерные игры. Кстати, Вспомнила вдруг Ирина. Лариса, ты мне когда музыкальные диски вернешь? Брала на пару дней, а держишь их у себя уже месяц. За это время все песни можно наизусть выучить. Сегодня и принесу, пообещала Лариса. После супермаркета зайду домой, а потом сразу к тебе. Ирина и Артур, который все никак не мог успокоиться и давился от смеха, остались в редакции, а остальные разбежались по своим делам. Когда они вышли из школы, толпа в ворот давно рассеялась. Полицейские сняли ограждение и эвакуировали замороженную машину. Движение транспорта на улице восстановилось, о случившемся напоминали лишь постепенно испаряющиеся лужицы воды на асфальте.